Часть 90. Наконец, все темы из прошлого были исчерпаны. Рик сидел, покачивая ногой, в ожидании, когда Джекоб начнет говорить. Он прекрасно понимал, что их отношения в прошлом были далеки от дружеских, и Браун не пошевелил бы и пальцем, чтобы как-то помочь ему, не будь у него в этом серьезного интереса. «Рики, я пришел к тебе по важному делу. Сказал, наконец, Джекоб. «Говори, я слушаю. Ты ведь знаешь, что дела твои не слишком хороши?» «Знаю. Мне объяснил это какой-то замызганный тиронец». «Кто, прости?» «Адвокат. Больше похожий на разбойника. Это не ты его подсылал?» «Нет. Я узнал о тебе только вчера вечером и утром сразу приехал». «Понятно». Кивнул Рик, отмечая, что Джекоб проговорился. Браун тоже заметил свой промах, но тут уже было не до тонкостей. «Короче, буду говорить напрямик. Есть работа, выполнив которую, ты получишь полную амнистию и заработаешь денег». «Я должен кого-то убить?» «Джекоб, я три года добывал свой горький хлеб в Лайсоне. Там это дело было в широком ходу». Сначала стрелку сулят золотые горы, а потом просто убирают, как прошивого кота. Мне это не нужно. Ты был в Лайсоне? Да, Джекоб. После ухода Полины решил, что нужно все как-то перетрясти и поехал по контракту с наркодилерами. А ты отчаянный? Тогда я был отчаявшимся. Наверное, думал свести так счеты с жизнью. Выходит, тебе повезло. Я слышал о многих, кто летал в Лайсоне и остался там навсегда. Я и сам не раз был близок к этому, но, как видишь, мне повезло. И я сижу в тюрьме. И просидишь еще 15, а то и 20 лет. Мне обещали самое большее 14. Рики, я не хочу тебя пугать, но если ты откажешься... Мои боссы, заметь, не я, а мои боссы... «Они легко превратят твои двенадцать лет в двадцать». Рик кивнул. Он ожидал этого. «Что же будет дальше, Рик? Он победит?» «Кто это? Кто говорит со мной?» «Не сдавайся, Рики, Я на твоей стороне». «Сахелла», — догадался Рик, узнав ее голос. Она всегда разговаривала с ним голосом пятидесятилетней курящей дамы, чуть хрипловатым и покровительственным. Ты победил, Рик. Ты настоял на своем. Я круче. Ты не круче. Просто ты интуит. Интуит? Точно не алкоголик? Алкоголик-интуит. Очнулся Рик от того, что кто-то сильно тряс его за плечи. Эй! Ты что, отключился, Рик? Рик! Что? Ты не отвечал мне, как будто совсем отключился. Сообщил ему Джекоб и, достав платок, вытер вспотевшее лицо. Я тебя трясу, а ты как неживой. Разве можно так пугать? Твой синяк рассосался. Что? Джекоб пощупал переносицу. Да, как будто обошлось. Лед вовремя приложил. «На чем мы остановились?» «Работа, Рик. Ты делаешь работу и становишься свободным человеком. И, пожалуйста, Джекоб умоляюще прижал ладони к груди. Выбрось из головы эти дурацкие мысли про стрелков, винтовки с оптическими прицелами и прочий мусор. Ты нужен мне, как настоящий бомбер, понимаешь?» Твоя работа будет состоять в том, чтобы сделать то, чем у тебя когда-то учили. Ни хрена себе! произнес Рик и даже потряс головой. Это стало для него полной неожиданностью. Вот именно, приятель, ты отличный специалист. Никто не собирается использовать тебя как половую тряпку, и наш заказчик не какая-то мафия, а родная армейская структура. Заторопился Джекоб, стараясь ковать железо, пока оно горячо. «Но я же не имел практики!» «О чем ты говоришь, Рик? Ты три года летал в Лайсане на своем сайберге. На Трайденте!» «Ну, на Трайденте!» «И убрался оттуда целым, а это говорит о многом!» «И потом...» «Я заглянул в полицейское досье. Ты покалечил им семь реактивных беспилотников...» ухитряясь вовремя смываться на винтовой машине. Это же великое мастерство, Рик. Только благодаря дополнительному двигателю, Джекоб. На горбу стояла турбина. О, представляю, как ты клевал носом, давая ей полный газ. Воскликнул Джекоб, почти искренне восхищаясь Риком. Ну, было дело. И даже на средних оборотах. Согласился тот, польщенный реакцией Джекоба. «Итак, Рик, я предлагаю тебе пилотировать меченосец. Ты загрузишь 40 тонн свободно падающих полутонных бомб, выйдешь на цель над джунглями, сбросишь груз и вернешься обратно. А за это получишь полную свободу и 5000 песо». Рик кивнул, представляя себе старый бомбардировщик, и огромные, покрытые ржавчиной полутонной бомбы. Что-то в этом прекрасном предложении не стыковалось, и где-то здесь была запрятана мина, наступив на которую... «Давай по порядку, Джи», — сказал он. И Джекоб вернулся на стул, с которого вскочил в рекламном запале. «Давай по порядку. Судя по всему, вы имеете дело с какими-то партизанами. Я прав?» «Да, Рик. Но на это дело проще всего опустить пару штурмовиков. Быстрый подход на малой высоте, сброс емкостей с тригидратным напалмом – и дело сделано!» «Это не простая база, Рик. Это позиция с бронетехникой и прочим оборудованием. Броня крепка, понимаешь? Поэтому тригидратного напалма будет недостаточно. Нужно что-то покрепче». партизаны захватили технику вот ты все и узнал произнес Джека и с фальшивой покорностью поднял над головой руки ты все понял приятель поэтому требуется меченосец и жесткая работа по площадям другого тяжелого оружия в нашем округе нет, а генералы сам понимаешь хотят решить вопрос своими силами без вмешательства министерства ну Ты понимаешь? Понимаю. Однако в этом случае самым правильным был бы удар планирующими бомбами или даже крылатыми ракетами. Вышел на цель, разгрузился за полторы сотни километров и домой, а мишени в куски. У них оборудование постановки помех, Рик. В этом-то и проблема. Выложил джекоб запасной вариант. Постановка помех вещь серьезная. Согласился Рик, но Джекоб уже видел, что тот ему не верит. Но ну, если бы все было так просто, Джи, ты бы сам сел за штурвал этого меченосца, поднял машину, а дальше за тебя все сделал бы автопилот». Рик намеревался говорить спокойно, однако начал терять над собой контроль. «Каким бы ты ни был херовым пилотом, эта малость тебе всегда по силам». «Но ты сволочь, зачем ты агитируешь на это дело меня? Где ты хочешь меня подставить? Говори!» Дверь в камеру приоткрылась, и внутрь заглянул один из капралов. Джекоб сделал ему знак, что все в порядке, и капрал убрался. Рик заметил эту пантомиму и замолчал, давая этим понять, что ждет объяснений. «Видишь ли, Рик, у меня совсем нет практики». «Ну какой я пилот? И ты был прав, когда говорил, что я бегал на посылках у генеральских сынков вместо того, чтобы учиться. А теперь, просиживая штаны по кабинетам, я окончательно растерял даже те небольшие навыки, которыми когда-то владел». «Не то, Джекоб, совсем не то», – замотал головой Рик. «Ты хочешь, чтобы это сделал кто-то другой, потому что задание связано с серьезным риском». Если бы риск был небольшим, ты сделал бы все сам. По-моему, ты рисковал за своих покровителей и раньше. И что же, по-твоему, будет тебе угрожать? Я не знаю, как это могло случиться и как эта аппаратура оказалась у партизан, но ты отправляешь меня бомбить действующую часть ПВО, Джекоб. Отсюда и риск. Отсюда и применение свободно падающих бомб. Но бомбы могут перехватить батареи Дроздов. Рик, какой тогда в этом смысл? Разумеется, могут. Поэтому какое-то прикрытие вы все же собираетесь сделать. Не ради меня, конечно, а ради того, чтобы меченосец добрался до цели. Полагаю, у вас есть несколько кодировочных станций, и вы надеетесь подавить сигнал наводящих станций ПВО на суммарной амплитуде. «Суммарно и чего?» – не удержался от вопроса Джекоб. «Неважно. Я правильно описал ситуацию?» Джекоб развел руками, потом почесал колено и в конце концов признался. «Да, Рик, ты все описал верно». «И каков будет твой ответ?» «Я, пожалуй, соглашусь на это предложение, но с одним условием. Каким же?» «Вы должны увеличить мне бонус. Ну что это за награда, пять тысяч песо?» «Ты хочешь шесть тысяч?» – осторожно осведомился Джекоб. У него были полномочия повышать награду до десяти тысяч, но не песо больше. В ответ Рик расхохотался, как самый настоящий сумасшедший, и повалился на казенную подушку. Дверь в камеру снова приоткрылась. Но едва заглянув внутрь, Капрал ее сейчас же закрыл. «Но сколько же ты хочешь? Может быть, и восемь тысяч?» Рик перестал смеяться, успокоился и, сев ровно, сказал. «Судя по бестолковым приготовлениям, твои генералы хотят поскорее прикрыть свои задницы, и времени у них в обрез. Могу предположить, что вы предпринимали уже несколько попыток, Но у вас ничего не вышло. «Почему ты так решил?» «Потому что вы уже вытаскиваете со складов всякую рухлядь. Я имею в виду меченосец. Значит, пришло время нестандартных решений. Итак, цена моего участия – сто тысяч песо. Или эта сумма, или вы ко мне даже не подходите». «Да ты с ума сошел». Воскликнул пораженный Браун и, вскочив со стула, начал вышагивать по камере. «Ты с ума сошел, Рики? Да нам такую сумму ни за что не утвердят!» «Утвердят, Джекоб. Докладывай начальству и не нужно гадать. Пусть они сами принимают решение». «Да ты представляешь, что с тобой в тюрьме будет за 20 лет, Рики? Ты представляешь, какая тебя ждет публика?» «Педерасты!» «В тюрьме нет выпивки, Джекоб, и придется завязывать. От безделья я стану посещать спортзал и читать книги. Через двадцать лет я выйду бодреньким старичком, восстановившим свое здоровье. А что останется от тебя при твоих теперешних экспериментах с бабами и таблетками?» Джекоб остановился. Его руки опустились, а голова поникла. Что ж, в этой ситуации он сделал все, что мог, и даже получил по морде. Однако теперь этот вопрос действительно предстояло решать его начальству. «Хорошо, я иду звонить», — сказал он, направляясь к двери. «Постой!» «Что еще?» — спросил Джека, останавливаясь. «Подойди сюда». «Говори так». «Этого никто не должен слышать», — понижая голос, произнес Рик, и Джекобу пришлось подойти ближе. «Сколько тебе обещано за успешную операцию?» «Да о чем ты? Я на службе, мне платят жалования». «Джекоб, я спрашиваю, сколько тебе обещано? Смотри мне в глаза». «Ну какое это имеет значение?» — Джекоб потупил взор. Ему казалось, что этот алкоголик видит его насквозь. «Пустяки, какие-то три тысячи песо». «Джекоб, не лги мне, я действую в твоих интересах». Услышав это, майор Браун решил посмотреть Рику в глаза и понял, что тот его не обманывает. «Пятьдесят тысяч», — произнес он едва слышно. «Пятьдесят тысяч песо, я правильно понял». «Правильно. Что дальше?» «А дальше ты пойдешь звонить и потребуешь для меня сто пятьдесят тысяч. Ты с ума сошел?» – прошипел Джек, оглядываясь на дверь. «Я не стану называть эту огромную сумму. Станешь. Потому что все, что будет сверх сотни – твоя доля». «Что?» – переспросил Джекоб, хотя уже все понял. «То самое». «Можешь просить сто, двадцать или сто десять, но тогда твоя доля уменьшится». «Зачем ты это делаешь, Рик? Зачем тебе с кем-то делиться?» «Одному плохо, Джи. Мне нужна команда. Это увеличит мои шансы. Ну и твои тоже». Джекоб постоял с полминуты, прикидывая, к чему может привести подобная самодельщина. Однако, по всему выходило, что риск для него минимален. Даже если Рик захочет рассказать о тайном сговоре, это будет всего лишь слово честного офицера против слова арестанта. Без пяти минут осужденного преступника. Нет, ему ничего не грозило. Оставив Рика в камере, он вышел в коридор. И отойдя от Капралов подальше, связался по телефону с начальством. А когда ему ответили, стал рассказывать о требованиях арестанта. Разумеется, запросы Рика вызвали целую бурю возмущения. И генералы приказали Джекобу быть на связи, а сами стали совещаться. Джекоб не мог разобрать, о чем они говорили, но слышал их потревоженное жужжание. И задумчиво потирал переносицу. Болело совсем немного. Вовремя лед приложил. Подумал он, а затем вернулся мыслями к Рику Сквоттеру. «Да чего же крепким оказался этот парень? А ведь он считал его ни на что негодным субъектом, слабаком и алкоголиком. Откуда же в нем сила? Откуда эта уверенность?» Рик, между тем, сидел на койке и расправлял складки на шерстяном одеяле. Он не волновался и ни о чем не думал, поскольку основательно измотался в спорах с Джекобом. Ведь, чтобы выглядеть перед ним убедительно, пришлось приложить немало сил, и, кажется, у него что-то получилось. Но сработает ли это с генералами? Вскоре Джекоб вернулся. Плотно притворив за собой тяжелую дверь, он подошел к Рику и сел на стул. — Сколько ты попросил у них? — спросил тот. 150 тысяч. Правильно. И что они ответили? Они согласны. Тоже правильно. Что теперь? Теперь я могу забрать тебя. Куда? Мы поедем в клинику. До старта еще несколько дней. Будет правильно, если тобой займутся врачи. Мое начальство хочет быть уверенным, что ты в хорошей форме. Меня оставят в больнице без охраны? Удивился Рик. Нет, конечно, это особая больница, и в ней охранный режим. Тюремная? Нет, это частная психиатрическая лечебница. Вот спасибо. Между прочим, весьма дорогая.